Дорога, что уходит из-под ног твоих. Глава первая. Жук сидел на стволе поваленного тополя, вытянув ноги. В зубах у него был стебелек травы, а в волосах на голове запуталось немного солнечного света, из-за чего его светлые волосы горели точно поле ржи на рассвете. «Долго нам еще идти?» — спросил Горемыка. Лицо его было под стать прозвищу, уныло-грустным, но каким-то смешным, словно эмодзи из социальной сети. — Дорогу осилит идущий, — многозначительно протянул жук. — Ну я же серьезно, — Горемыка всплеснул руками. — А я что, шучу, что ли? Губы жука растянулись в медленной улыбке, и Горемыке на миг показалось, что через кожу на лице его спутника проступает какое-то другое лицо, может быть, даже и не лицо, а космического вида лик, преисполненный истинным смыслом бытия. «Просто я устал!» — произнес Горемыка упавшим голосом, и руки его плетьми повисли по бокам худощавого тела. «Ты еще не устал!» — Жук покачал головой. «Когда человек действительно устает, то у него даже нет сил на то, чтобы говорить». Он либо молча, как робот, идет дальше, либо падает на землю и ползет, словно жук. Ну а если уж он устал окончательно, что даже и ползти сил не остается, тогда человек замирает и умирает. Замирает и умирает. Эти слова так похожи. Никогда не задумывался об этом. Да как-то не приходилось. Гремыка достал из кармана пачку сигарет вытянул одну и закурил. Высокая трава раскинулась вокруг поваленного дерева, как зеленое море вокруг лодки. Ветер колыхал ее, и она шуршала, но как-то странно, словно быть чуть приглушенно. «Мне кажется, что с этим местом что-то не так», — сказал Горемыко, почесывая нос. «Ты ничего не замечаешь?» «Я уже давно все заметил», — жук слегка покачал головой. Я умею видеть все по самым маленьким и незначительным деталям. — Например? — Это трудно объяснить. Это нужно прочувствовать. — Но все же, хотя бы попытаюсь объяснить это мне. — Ну, хорошо. Жук выдержал небольшую паузу, затем заговорил. — Дело в том, что меняется все, но не слишком явно, не слишком сильно. Мне кажется что изменения эти затрагивают саму структуру пространства-времени. Я бы даже сказал, что они затрагивают весь мир в этом месте, словно бы немного меняется фундаментальная система мироздания, и все становится чуточку иным. Воздух, звуки, цвета — все словно бы переходит на иной, более глубокий уровень бытия. А может и наоборот, на не более глубокий, а на более легкий и возвышенный, Ты как бы приподнимаешься немного ввысь, и все привычное тебе остается чуть позади. Даже шум твоих шагов доносится откуда-то снизу, издалека. Зато солнце... Посмотри, какое тут яркое солнце. Солнце и правда было ярким и красным. Оно напоминало большой факел, что пылал багровым светом, вырисовывая этот причудливый мир. Создавая его, как луч прожектора создает на полотне видеоряд фильма. гримыков смотрелся, защурившись в солнечный диск, и тут же отвел глаза. Под полуприкрытыми веками сразу же запрыгали зеленые мячики. «Солнце скоро сядет!» — Жук встал с поваленного дерева. «Нам нужно идти дальше!» «Да!» — протянул гримыка с трудом поднимаясь на свои худые ноги. «Пойдем!» Они и пошли. Две человеческие фигуры прорезали травяные массивы, пуская в стороны от себя волны качающихся стеблей. Гремык уже не любовался пейзажем, как прежде. Скорее наоборот, окружающее его пространство угнетало его. Ему казалось, что раскинувшиеся на многие километры поле и огромные лагуна темно-голубого неба — это два бесконечно больших блюдца, между которыми он затерялся. Хотя как можно затеряться между двумя блюдцами? Странные же у него были мысли, однако. Хотя это, пожалуй, тоже из-за этого места. С этим местом все было не так. Или все было не так с остальным миром. А еще было жарко. Гремыка чувствовал, как капли пота сползают по его спине улитками вниз, щекочут поясницу и скрываются в районе ремня. Голова тоже потела под панамой. Все его лицо было покрыто маленькими бусинками пота, влага просачивалась сквозь его кожу, как сквозь губку. «Ноги устали», — думал Горемыка. «Ноги устали, а нам еще идти и идти. Ведь жук сказал, что ночевать в открытом поле нельзя. А почему, интересно?» «Жук, долго нам еще». Гремыка говорил так, словно ответ на вопрос мало его интересовал. Он пытался скрыть то, как сильно он устал. «Нет, видишь вон те строения? Нам до них идти, мы там значуем, Это бывший совхоз». Гремыка видел строения, однако они находились на том берегу океана из разросшейся травы и пшеницы. «Почему это поле такое огромное?» — спросил Горемыка. «Ведь таких огромных полей не может быть!» Их никогда не делают такими большими. Мы же идем с самого утра. Когда-то оно не было таким. Но ведь и ты когда-то был совсем маленьким, верно? Хочешь сказать, что поле растет? Да, я помню его совсем другим. Я даже помню те времена, когда на нем работали люди. Мой отец работал в этом поле на тракторе. А сейчас? Что? Где твой отец сейчас? Он ушел с работы. Горемыко думал, что жук решил закрыть эту тему, но тот вдруг снова заговорил спустя несколько минут. «Я думаю, что они что-то сказали ему». «Сказали что?» «Что-то такое, после чего он поменялся. Он сказал мне, что встретил их той ночью, когда все и случилось». «Твой отец их видел?» «Да, видел». Они сидели на траве возле нашего сарая, когда он шел домой от своего приятеля. Это было ночью. Именно той ночью. Они сидели возле его сарая и о чем-то шептались. А когда он подошел, они с ним заговорили. И больше отец уже не был прежним. Что же с ним стало? По спине горемыки струились уже целые змейки из пота. Их длинные тела были скользкими и влажными, как лягушки. Он тоже стал меняться, прямо как это поле. Через три месяца он уже не был тем человеком, которого я знал с самого детства. Он ушел в сторону полигона, и больше его никто не видел. — А как же военные? Они же охраняют это место. Сразу взяли его под охрану. — Не знаю. Я больше его не видел. — А их ты видел? — Нет. Они улетели в тот же день. Сделали что-то с этим местом, а потом улетели. Я тогда был не в деревне, я был в спортивном лагере. Мне пророчили хорошую спортивную карьеру в боксе, хоть мне и было всего тринадцать лет. «Но ты не стал боксером?» «Нет, это не мое. Несмотря на то, что получалось и правда неплохо». Солнце двигалось все быстрее. Словно мячик, который катится с горки, оно катилось за горизонт, расплескивая по небу оранжево-красные всполохи света. Над левой пяткой у Гремыки образовалась мозоль, что причиняло ему боль при каждом шаге. — Как-то быстро вечереет, — сказал он в пустоту, пахнущего сеном воздуха. — Ничего страшного. Мы успеем. Хотя с каждым разом успевать все тяжелее. Когда-то я проходил это поле всего за пару часов. Теперь же на это уходит весь день. Настанет момент, когда ночевать придется в поле. А я на это не готов. Другие проводники — да, но не я, потому что ночью тут небезопасно. Я это точно знаю. — Что же тут происходит ночью? — спросил Горемыка. А в голове его крутился туманный образ тех странных существ, что встретил ночью у своего дома возле сарая отец жука. — Какими они были, эти пришельцы? На что похоже? Может быть, на двух больших искрящихся улиток с длинными усами? Не знаю. Но ночью из поля доносятся странные звуки, поэтому в нем никто почти и не ночует, кроме некоторых отчаянных личностей. А ты слышал эти звуки, Жук? Да. На что они похожи? Жук задумался. Они похожи на звук, с которым газонокосилка режет сухую траву, или на звук стрекота сранчи. Ну, лишь отдаленно. Как звучит этот звук на самом деле, трудно описать, но, возможно, что ты его услышишь. — А кто издает эти звуки? Если они улетели, то кто? — Не знаю. Откуда же мне знать? — А те люди, что все-таки ночуют в поле, они видели источник этого шума? — Знаешь, среди тех людей, что тут встречаются, многие безумны поэтому я бы не стал верить всем тем историям, что от них можно услышать», — ответил жук. Горемыка не стал его больше ни о чем спрашивать. Он смертельно устал, а совхоз приближался так медленно, что временами Горемыке казалось, что они с жуком и не идут вовсе. А это поле ползет через них, шурша колосьями, разросшейся перемешку с пшеницей дикой травы, а они просто топчутся на одном месте, как на беговой дорожке. Такого, конечно, попросту не могло быть, но Гаримэке от этого было не сильно легче. Рациональная часть его разума ушла на задний план, а на передний вышла иррациональная, которой вовсе не нужны были никакие логические аргументы, так как выводы свои она основывала не на них, а на чувствах и интуиции. Примерно минут через тридцать точное время Гаримэка знать не мог, так как Жук запретил ему брать часы в это место. Поле, наконец, начало прекращаться. Это происходило постепенно. Колосев становилось все меньше и меньше, и шаг за шагом жук и гремыка выбирались на еще не завоеванную полем землю. У гремыки сразу поднялось настроение, и даже идти стало легче. Из зарядеющих колосев пшеницы вынырнуло несколько элеваторов. За ними же были различные сооружения, которые наверняка были важны для сельского хозяйства. Правда, теперь они пустовали, и их лишившиеся стекол окна уныло смотрели на загадочный пейзаж полигона. Когда они добрались до элеватора, солнце уже почти полностью закатилось за горизонт. Был виден лишь край его красного диска, что подмигивал им своим светом из-за верхушек далеких деревьев. Гримыка подумал о том, что элеватор был похож на большое и старое надгробие. Они с жуком обошли его и двинули мимо ангаров, которые, видимо, служили складами зерна. — Я предлагаю заночевать тут в одном домике. Что скажешь? — спросил жук у своего спутника, не поворачивая к нему головы. Он шел так, словно не ощущал даже малейшей усталости. — Да, конечно. А еще я бы не отказался от еды. Гремык только сейчас понял, что не ел с самого утра, как, в общем-то, жук. — Само собой. Дом, в котором они остановились, представлял из себя что-то вроде здания местной администрации. Он был двухэтажным. Жук и Горемыка поднялись на второй этаж, по проеденным временем ступеням зашли в одну из комнат. Комната была не очень большой. У одной из ее стен стояла буржуйка с трубой, выходившей в окно. На полу возле буржуйки лежало несколько матрасов. У другой стены стоял старый промятый диван, возле которого была небольшая охапка дров. Больше никакой мебели в комнате не было, видимо, ее зачем-то отсюда вынесли. Жук прикрыл за ними дверь и только тут Гремыка понял, что все другие комнаты, мимо которых они проходили, дверей не имели. Может, именно поэтому Жук оборудовал для привалов конкретно эту комнату. От мысли о том... От кого здесь нужно закрывать дверь? По спине у него пробежал холодок. Хотя, конечно, дело тут не в каких-то монстрах, а в том, что они не одни в полигоне. Тут есть и другие люди, что проникли сюда незаконно, хоть их и немного. Но они есть. А еще дикие звери. Но мысли о каких-то неведомых существах, что издают ночью странный шум на невероятно огромном поле пшеницы, не давала Гаримыке покоя. — У тебя тут оборудовано что-то вроде перевалочного пункта? — спросил Гаримыка у жука, заметив при этом, что голос его немного дрожит. — Да, это место мое и еще одного проводника. Мы используем его в качестве пристанища на ночь. Жук снял свой рюкзак и поставил его рядом с одним из двух матрасов. — Видишь, дрова там, возле дивана. Принеси мне немного, разведем с тобой огонь в буржуйке. Когда огонь разгорелся и принялся похрустывать дровами, Гремыка наконец-то сел на матрас и с невольно вырвавшимся стоном вытянул тяжелые ноги. Жук с улыбкой на него посмотрел, затем достал из своего рюкзака небольшой походный чайник, налил в него воды и поставил чайник греться на буржуйку. Потом он извлек из недр рюкзака несколько банок консервов, пачку галет, шоколадку и два сочника с творогом. Гремыка тут же накинулся на еду. Жук же, наоборот, ел медленно, даже, казалось, с небольшой неохотой. Хотя, возможно, это была просто поза. Может быть, жук просто хотел выглядеть таким загадочным и необычным, немного не от мира сего. Ведь этого требовал его образ проводника. Когда чайник вскипел и кипяток разлили по крошкам, гримыка попробовал завязать разговор, Так как за все время, что они были в пути, он не смог узнать и сотой доли того, что хотел, так как жук почти всю дорогу через поле шел молча и на вопрос отвечал нехотя, либо не отвечал вовсе. — Давно ты работаешь проводником? — спросил Горемыка, вроде как между делом, пока кидал в кружку с кипятком чайный пакетик. — Четвертый год, — ответил ему жук, глядя на всполохи огня, что прорывались через приоткрытую заслонку печки. И что? Ты много людей водил на полигон. Я помню каждый свой поход. И сколько же их было? А почему ты спрашиваешь? Я хотел узнать. Это правда, что люди, которые добираются до центра полигона, меняются. Я много читал про это. И некоторые пишут, что с людьми здесь происходит что-то вроде второго рождения. Правда, не все истории, что я находил в интернете, можно назвать достоверными. Большинство из них выдумка. Поэтому я и хотела бы спросить тебя об этом. А еще я хотел бы спросить о том, с чем мы можем столкнуться в этом месте. Ходит много слухов. Полигон принимает каждого человека по-разному. Перебил горемый кужук. Его спокойный голос неспешно расползался по комнате, подобно легкому, едва заметному дыму. Полигон может показать тебе много разных вещей. А может не показать ничего. Поэтому не вижу смысла тебя о чем-то предупреждать так как вполне вероятно, что ты и не увидишь за эти три дня то, о чем я тебе расскажу. Зато можешь увидеть нечто такое, о чем я и сам не подозревал. Поэтому не стоит забивать себе голову всякими ожиданиями. Вспомни то, о чем тебе говорил перед тем, как мы отправились в это место. Я говорил, что сюда нужно стараться заходить, чистым. Все лишние мысли стоит оставлять по ту сторону, в обычном мире. «Здесь же твоя главная задача — раскрыться полигону и спокойно идти к его центру». «Почему полигоны храняют военные?» — спросил Горемыка. «Потому что они не понимают, что это такое. В этом вся причина». «На самом деле они поступают правильно. Ведь полигон — это не игрушка. Это хорошо, что кто попало, не может сюда попасть». А те, кто хотят этого по-настоящему, найдут способ преодолеть препятствия в виде военных блокпостов и забора с колючкой. Согласен? — Ну, да. Но все же. — Ты же знаешь, как появился полигон. Жук приоткрыл заслонку буржуйки и потыкал в горящие бревна палкой, выбив из них несколько облачков искр. — Есть несколько версий. Но самая популярная заключается в том что сюда прилетели инопланетяне и что-то сделали с этим местом, из-за чего несколько деревень и область вокруг них превратилась в... в полигон, закончил за него Жук, в место, где происходят странные вещи. Полигон назвали полигоном не просто так. Самые популярные версии происхождения этой зоны — это инопланетный либо военный эксперимент. И там, и там, как ты мог заметить, ключевое слово — Эксперимент. Поэтому это место и назвали полигоном. Якобы это такое место, где либо произошел, либо происходит и по сей день некий загадочный процесс. Суть и цели этого эксперимента толком никому не понятны, но то, что он происходит, не вызывает ни у кого сомнений. — А ты как считаешь, Жук, что тут произошло в 2010 году? Жук какое-то время молчал, но потом все же заговорил. «Я в ту ночь был в городе у маминой сестры, а отец мой был в деревне, выпивал дома у своего приятеля вместе с еще несколькими мужиками. Это произошло примерно в одиннадцать ночи. Вначале везде погас свет, потому что перестала работать местная электростанция». А затем все жители деревни услышали странный звук, который шел, казалось, откуда-то с неба. «Это был тот самый звук, который доносится ночью с полей?» «Нет. Отец говорил мне, что этот звук был таким, словно кто-то сминает огромные листы бумаги. Это было такое шуршание, что ли?» Они с друзьями выбрались из дома посмотреть, что происходит на улице, и увидели, как по деревне, по дороге и холмам Пол странный, немного светящийся дым или туман. А затем друг моего отца, что в молодости прошел Афган, метнулся в дом и выбежал оттуда со своим ружьем. Он сказал, что увидел отблеск лунного света на холме, что был рядом с его домом. Сказал, что это отблеск снайперской оптики. Он увидел врагов в клубах этого тумана, увидел минометы и принялся полить из дробовика, спрятавшись за колодцем. Отец мой тут же решил бежать домой, что и понятно. Он тогда, как говорил мне, не знал, что и думать. Точнее, он даже не мог думать. Столь сильным был этот звук, это шуршание. А потом все затихло. Это случилось, когда он уже подходил к дому. Там он и увидел их. Они сидели у бани, что находилось неподалеку от нашего дома. Их было трое. Кого их? — перебил горемык жука, немного севшим от напряжения голосом. Лицо жука в сумрачном свете выглядело неестественно белым, словно маска. — этих пришельцев? Кого же еще? Он сказал, что они были похожи на объемные тени. Они сидели возле нашей бани, словно поджидая моего отца. А когда он увидел их, то они встали и подошли к нему. — И что же было дальше? Горемыко понимал, что, возможно, Жук придумал эту историю и рассказывает ее для того, чтобы погрузить своего спутника в соответствующее настроение. Но сейчас, когда они сидели в заброшенном доме, после того, как с утра проникли на охраняемую военными закрытую территорию, а потом весь день шли через нереально огромные и длинные поля, эта история не казалась ему выдумкой. Он даже представил в своем мозгу невероятно детализированную картину деревенского дома с участком, на котором находилось несколько сараев, небольшой сад и баня. А возле этой бани — фигуры, что были, казалось, сотканы из нитей темной ночи. «Что было дальше?» — повторил вопрос Горемыки Жук. «А дальше они заговорили с ним». «Заговорили». И это навсегда поменяло моего отца. Что же они ему сказали? Он никогда не говорил мне этого. Он сказал, что то, что они ему сказали, было таким... таким важным, что он не забыл бы это, даже если бы заболел Альцгеймером и потерял бы всю свою память. А что было потом? Мы больше не жили в деревне, остались в городе. А несколько деревень в этом районе вместе с лесами и полями вокруг них быстро оцепили военные. — А твой отец? Он сошел с ума. Через два месяца это был уже совершенно другой человек. Он ушел в сторону полигона, сказав, что ему надо туда проникнуть, чтобы кое-что им рассказать. — Этим инопланетянам? — Да. Он сказал, что они улетели, но он сможет отсюда с ними связаться и рассказать им о... Жог вдруг замолчал. «О чем?» «Я не совсем понимаю то, что он тогда нам с матерью сказал. Я много об этом думал, но так и не понял, что он имел в виду. Возможно, что он уже не отдавал себя отчетов в том, что с ним происходит». «И все же, что он сказал?» Голос Гарримейки стал чуть подрагивать. «Он сказал, что черные дыры ближе, чем мы думаем» и что ему нужно обсудить эту проблему с ними. Якобы они должны помочь ему найти способ спасти человечество от падения в такую дыру. И что было дальше? Не знаю. Мы его больше не видели. Труп его не нашли, а это значит, что он проник на полигон и остался где-то здесь. Быть может, погиб. А может, и жив. Я не знаю. Ты начал ходить сюда, чтобы найти отца? Нет. Просто, знаешь, я не мог ни о чем думать, кроме как о полигоне. В 2010 мне было 14 лет, и до этого события я был совершенно другим человеком. Я занимался с 8 лет боксом, мечтал стать величайшим боксером. У меня были записи боев Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Флойда Майвезера, Оскара Деляхойи, Артура Гатти и многих других боксеров. Постоянно смотрел их бои, занимался в местной секции боксом, выигрывал городские турниры и, по сути, не интересовался ничем, кроме спорта. Но после той ночи, 22 августа, я ни разу не надевал на руки боксерские перчатки. Я стал интересоваться совершенно другими вещами, и полигон был необходим мне. Необходим для чего? Для того, чтобы познать себя и познать этот мир». И у тебя ведь была схожая причина, когда ты принял решение отправиться сюда. Накопил необходимую сумму денег и сумел отыскать проводника? Решился рискнуть и приступить к закон, посетив самое загадочное и необычное место на нашей планете? Я ведь не зря дал тебе прозвище Горемыка. Я с первой минуты нашего знакомства понял, что ты явно не получаешь удовольствия от этой жизни. — Это так, — согласился Горемыка, отпив чая из кружки. Жук тоже взял в руку кружку с чаем, сделал большой глоток, затем поставил кружку на пол, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Гремыка последовал его примеру и тоже закурил. «Я с самого детства чувствовал, что со мной что-то не то», — сказал он Жуку после нескольких глубоких затяжек. «Словно бы был с самого своего рождения чужд этому миру». Как будто бы я должен был родиться не здесь, а в каком-то другом месте. У тебя никогда не было такого чувства? Жук пил чай, глядя в окно, что возвышалось над ними и давало немного света, словно прореха в одеяле туч. У меня на все это свой взгляд. Я считаю, что есть и другие миры, и другие жизни. Поэтому не стоит сильно печалиться из-за того, что тебе не повезло здесь. А этот «Полигон» — спросил Горемыка после короткой паузы, что он из себя представляет. И ходит много слухов о том, что и кого тут можно встретить. «Полигон — это загадка. Ребус, который задан всему человечеству. Что-то вроде своеобразного экзамена. Экзамена! Или эксперимента. Представь, что пятикласснику дали учебник по высшей математике или квантовой физике». Да еще и написан этот учебник на другом языке. Это и есть полигон. Полигон — это нечто, что мы совершенно не понимаем. Но тут есть много ответов. Это место может помочь тебе, если ты правильно настроишься. А это поле? Ты говорил, что оно постоянно растет. Но почему тогда не увеличивается площадь полигона? Потому что это место, оно... — Ну, как бы существует в отдельном кармане пространства. Я бы даже сказал, что я не уверен, что это все еще Земля. — Что ты имеешь в виду? — по спине и затылку горемыки пробежал холодок. — Я имею в виду то, что, возможно, мы уже не на нашей планете. Ты знаешь, что гравитация здесь немного слабее, чем где бы то ни было еще на Земле. Ускорение свободного падения тут не 9,8 — А 9,6. Еще атмосферное давление на полигоне всегда отличается от того давления, которое за границей. Даже если замерять его всего лишь в метре за границей, оно уже будет другим. Как же это объяснить? А тебе это не надо объяснять. Тебя же волнуют другие вопросы. Был у меня один ученый-физик, который попросил его провести к центру полигона. Вот его все это действительно интересовало. Я бы даже сказал, что он сбрендил из-за полигона. Дни и ночи занимался вычислениями, расчетами в институте. Да, все без толку». «И что он сказал, когда оказался здесь?» «Он что-нибудь понял?» «Я не обсуждаю своих клиентов с другими клиентами. Ты уж извини». «Ладно», — Жук поднялся с матраса. «Думаю, надо готовиться ко сну. Завтра рано встаем». Жук и Гремыка расстелили свои спальники поверх матрасов, что были в комнате, и легли спать. Жук довольно быстро засопел, а вот к Гремыке сон никак не шел. Он лежал и смотрел в единственное окно, что было в комнате. В окне не было стекол, поэтому тихий, как шепот ветер, периодически залетал внутрь и отечески поглаживал своей немного прохладной рукой лежащие тела людей. Гремыка видел через проем окна подсвеченные белой луной облака, что застыли над полигоном. Он смотрел на них долго, а облака, казалось, совсем не двигались, словно были просто рисунком, раскраской небесного листа. «Как странно!» — думал Горемыка. К тому же его что-то тревожило, но он не мог осознать, что именно было не так. И тут он понял. Он слышал шум. Уже пару минут, наверное. Но шум был такой тихий, что он поначалу и не понимал, что слышит что-то. Однако на подсознательном уровне уже напрягся. Тихо, чтобы не разбудить жука, Гримыка вылез из своего спальника и подошел к окну. Слева земля бугрилась холмами, за которыми виднелся лес. А дальше, если верить жуку и карте, должна была быть деревня. Справа же осталось поле, через которое они шли весь день. От поля их отделяло не больше полукилометра, а также редкие щиты зданий совхоза и несколько элеваторов. Кремыков смотрелся в поле пшеницы, и оно его напугало. Поле, казалось, двигалось, словно немного пенилось, Хотя, может быть, ему это просто чудилось из-за темноты, расстояния и воображения. Но... И тут он дернулся. Гремыко увидел какое-то движение возле одного из домов, что был метрах в тридцати от здания, в котором они с жуком остановились. Мимо дома, в сторону поля, неспешно бежала то ли собака, то ли лиса. Луна играла на ее спине причудливыми узорами света и тени, из-за чего создавалось впечатление, что это какое-то сказочное существо. Собака скрылась за домом, а Гремыка внимательно всматривался в ночь. И он снова увидел этого зверя. Тот пробежал мимо брошенного и просевшего в землю трактора и направился прямиком к полю. Затем Гремыка окончательно потерял собаку из виду, слишком было велико расстояние, А потом, когда он уже залазил в свой спальник, он услышал этот шум уже более отчетливо. Это было похоже на то, как гигантские челюсти быстро пожирают кукурузные хлопья или на звук тысячи ломающихся сухих веток. А затем — отчаянный, полный безнадеги собачий вой. А может, и не собачий. Спал Гаремыка плохо. Ему все время чудилось, что за дверью кто-то есть. Один раз, когда он пошел справить нужду в дальний угол коридора, то заметил краем глаза нечто похожее на тень. Но ему это лишь привиделось. Лежа в спальнике, Гремыка думал о своей жизни. Думал он и о том, что прозвище, которым наградил его жук при встрече, как нельзя лучше отражало суть его личности. Как этот жук смог так быстро, можно сказать, с первого взгляда, понять это? Ответа Гаремыка не знал. Жук сказал ему, что не хочет знать настоящего имени своего спутника. Также он потребовал называть и себя по прозвищу, а своего имени не сказал. Дело тут было в том, что то, чем они занимались, считалось преступлением. Ведь они проникли на охраняемую военными территорию, в которой творится черт пойми что но Гаримека чувствовал, что дело не только в этом. Перед тем, как решиться на это опасное путешествие, он перечитал огромное количество материала в интернете о полигоне и знал, что у тех, кто туда часто ходит, их принято было называть искателями. Есть такое суеверие. Не называть своих имен тем, с кем они вместе отправляются в поход, а также не использовать имена на территории самого полигона. В интернете вообще было очень много всего про полигон. Документальные фильмы, публицистические и исследовательские работы, целая гора форумов, посвященных этому явлению. За 10 лет, что полигон существовал, появились разнообразные секты, в каждой из которых он трактовался по-разному. Однако никто так и не мог объяснить, чем же был полигон на самом деле. Некоторые даже считали, что никаких аномальных и таинственных явлений на полигоне и нет. Мол, это просто место, где военные проводят секретные исследования, и все в таком духе. Интересовались полигоном и другие страны, особенно потому, что такое место появилось только в России. Однако великая и могучая держава не стремилась делиться с международной общественностью этой загадкой, что, безусловно, повлекло за собой целую лавину санкций. Мировая информационная сеть пестрила фотографиями и видеозаписями, по большей части поддельными, на которых были то какие-то мутанты, то странные образования, представляющие из себя футуристического вида строения, то еще что-нибудь такое, что не поддавалось какому-либо логическому и разумному объяснению. На основе всего этого с завидной регулярностью появлялись новые конспирологические теории и статьи с заголовками по типу «Китайские ученые доказали, что полигон — что иное, как результат экспериментов по созданию темной материи в лабораторных условиях». Или «Десять причин, почему полигон — это портал в ад». А ведь полигон не был порталом в ад, и не был он похож на... Да ни на что он не был похож. Перед закрытыми глазами Гремыки мелькали колоси пшеницы, через которые они с жуком весь день пробирались, как через джунгли. Один раз Гремыка даже заметил какого-то человека среди этих колосев. Он увидел край его шляпы, но человек тут же пригнулся, скрывшись за спинами длинных стеблей. — Эй! Эй, ты! — окрикнул Гремыка незнакомца. — Я видел тебя! Видел твою шляпу! Шуршание... Шуршание. Шуршание. Горемыке стало плохо. Горло подкатил холодный и вязкий ком, а перед глазами потемнело. Кремыка спал беспокойно. И снилось ему, что он ищет человека в шляпе в огромном поле пшеницы, а колосья закручиваются вокруг его лодыжек и запястья, пытаются его поймать.